Сын адвоката, одного из первых социалистов Лилля и внук врача, в молодости чуть было не поплатившегося жизнью за то, что он прятал раненых коммунаров, Андрей Лежан был потомственным интеллигентом. В коммунизму он пришел путем долгих размышлений, а, сделав выводы, с головой окунулся в повседневную политическую работу. Рабочие говорили – Наш Анри словами не бросается. Его любили за суровость, преданность, за большую душевную чистоту. Да и не такой обманчивой была его внешность. Жесткий с врагами он был отзывчив, внимателен к товарищам. В одной правой газете Лежана назвали лицемером. Уверяли, будто он любит роскошь, элегантных любовниц, дорогие притоны... А Лежан жил с женой и двумя детьми, из которых старшему исполнилось недавно шестнадцать лет, в маленькой квартире, где единственной роскошью был рояль. Жена Лежана, Жозет, любила музыку. Мадо порой приходила к Лежанам. После Корбей эти обыкновенные стулья с соломенными сиденьями, старенький буфетик, скромный обед, за которым домочадцы говорили о простых, понятных вещах, казались ей... Счастье. Для нее Лежан был не грозным трибуном, не блистательным инженером, а спокойным и милым человеком, который играет с семилетней мими в прятки и помогает Полю решать задачи. Часто она завидовала судьбе Жозет. Жозет жила не в игрушечном раю, а на черной, черствой земле. Дочь рабочего она выбилась, стала учительницей в шахтерском поселке, где копоть на всем, на лицах, на домах, на деревьях. Веселая по характеру, она узнала горе, голод, обиды. Было нечто детское в ее лице, но морщины вокруг глаз, да и сами глаза, усталые, порой угрюмые, говорили о жизненном опыте. Лежан восемнадцать лет назад встретил смешливую и вместе с тем печальную девушку. Он дал ей веру. До него она думала, что жизнь — это жестокая борьба за хлеб, за деньги, за положение. Санри. Борьба стала для нее жизнью. Несколько лет Лежан не мог получить работы. Тогда они жили на скромный оклад Жозет, но она не падала духом. Знала, зачем живет. Как было ей понять сумасбродку Мадо? И Мадо ее побаивалась. Однажды она сказала Лежану, «Ваша жена очень суровая». Он рассмеялся, «Что вы? Вы привыкли к тепличным растениям, а Жозет росла на морозе». Лежан, как и все, был потрясен короткой телеграммой из Москвы. Приход Мадо его озадачил и раздражил. Не до гостей, но сразу... Он почувствовал, что у Мадо какое-то горе, и был с нее особенно мягок. Только вы можете мне объяснить. Другим я не верю. Они все ненавидят русских. А я знаю, что вы с ними. Я не могу понять, скажите. Это правда, что они изменили нам? Изменили нам? Лежан усмехнулся, и его печальное лицо стало еще печальнее. Как они могли нам изменить? Ведь мы их давно бросили. Я говорю не о нас, а о тех, кто правит Францией. Мюнхен, потом пакт с Трибентропом. Они хотели, чтобы немцы накинулись на Россию. А миссия в Москве? Чтобы отвести глаза. Они думали провести русских. Вот, почитайте интервью с Ворошиловым. Видите? Агрессор. Это о фашистах. Поляки отказывались пропустить Красную Армию, а французы и англичане поддерживали Бекка. У русских не было выхода. Но я столько раз слыхала от него... Мадос похватилась. Я столько раз слыхала, что главный враг — фашисты. Как же они могли сговориться? И против нас, ведь здесь не только Бонне, не только Нивель, здесь вы, самба, рабочие, народ. Стемнело. Лежан хотел зажечь свет, но не зажег. Жозет ушла с дочкой. Лежан сказал, «Приходится расплачиваться за чужие грехи. Вы не думайте, что я говорю со стороны. Я француз, веселого ничего не предстоит». Но русские товарищи поступили правильно. Они копят силы. Если Москва удержится, значит и Франция будет жить. От испытаний нам не уйти. Тяжелых, очень тяжелых. Вы не отчаивайтесь. Когда вам говорят, что русские изменили... Знаете, это говорят изменники. Нас теперь будут травить, сажать в тюрьмы, убивать. Идет проверка. Не словами, железом. В разговор неожиданно вмешался Поль. пробасил, У него ломался голос. Теперь самое главное — верность. Лежан улыбнулся. Видите, если нас перебьют, эти довоюют. Мадо ушла в глубоком смятении. Игра. Страшная игра. Этот мальчик сказал верность. Но верность чему? Верности нет. Это сказки для детей. Потом дети растут, а взрослым не до сказок. Их мобилизуют, гонят в могилу. Они упираются, хитрят, прячутся в кусты. Но Лежан не трус. Он не спрячется. Я чего-то не понимаю. Неужели маленький поль видит лучше? Они другие, крепкие. Это обо мне, Лежан сказал, тепличное растение. Теперь стекла побиты, мороз вот и замерзаю. Как я хотела бы поменяться с Жозетт. У нее Лежан. А Сергей от меня уехал. Нет, не то. У нее Лежан, это правда, но что-то в ней самой, а я пустая. Когда я думаю о Сергее, мне не легче. И вот что самое страшное. У меня больше нет Сергея. Он теперь у Лежана, у Жузет, у этого смешного мальчика, у всех, только не у меня. Глава 19 События разворачивались так быстро, что Лансье не успевал задуматься. Война. Погасли огни. Женщины плачут на вокзалах. Уехал Луи. Плачет и Марселина. А газеты приносят дурные вести. Немцы под Варшавой. «Из-за поляков мы полезли в драку, а они и воевать не умеют». Хотя же польская марна? Нет, это не французы. Лансьей кипел. Он забыл про свои табакерки. А, поглядев на суданского козла, обругал себя. Старый дурак! О чем я думал? Ведь не сегодня-завтра они бросят бомбу на Корбей. Знакомые не узнавали его. Он стал раздражительным, затевал споры. Когда Лежан зашел к нему, чтобы спросить о замене двух мобилизованных мастеров, Лансье вдруг взвизгнул. «Значит, ваши друзья за Гитлера?» «Я думаю, что за Гитлера наши фашисты». «А коммунисты! Французы воюют!» «Я не вижу, чтобы французы воевали. Воюют поляки. Французская армия делает все, что угодно, только не воюет». Конокрад всегда может перекрасить коня. Я вас спрашиваю, как вы можете не отречься от московского пакта? Вы француз, черт возьми, или, может быть, вы татарин, француз, но не такой, как вы, из другой Франции. Вы за Гитлера или против? Глупый вопрос. Мы против Гитлера и против французских фашистов. Слушайте, Лежан, такими разговорами вы дурачите мальчишек. «Но мне 54 года, я могу понять, что русские поступили не глупо, это настоящие эгоисты, но как можете вы, француз, их оправдывать? Ага, теперь вы молчите, не знаете, что сказать? Я вас спрашиваю по-дружески. Может быть, мы по разные стороны баррикады, но ведь это французская баррикада, а не сибирская».